Глава 6. То, о чём не говорят фрилансерам. Парализующий страх нового. Это очень важная глава книги. В ней я покажу тебе и другую сторону фриланса. Позволь быть честной и говорить как есть. Здесь не всегда будет просто. Наверное, потому что это жизнь, которая бывает лёгкой только у нет. Я не знаю, у кого она бывает всегда лёгкой. Я хочу поговорить с тобой о тех сложностях, с которых в том числе начнётся твой путь. Так давай будем к ним готовы. Ноябрь 2017 года. Страшно ли мне было начинать, когда я ничего не знала? Не знала ничего ни о себе, ни о том, чем заняться. Мне было уже двадцать пять. Солидный возраст. Кто так к этому возрасту имеет уже несколько лет стажа в трудовой, а у меня и трудовой-то не было. И если до этого я ещё могла прикрываться декретом, то сын уже начал ходить в сад, и пришло время определяться с тем, кто я по жизни. А в голове перекати-поле и кукушка кукует. Страшно. Неизвестно. Многое непонятно. Но с этим надо было что-то делать. И я принялась за изучение SMM. Будь что будет, я хотя бы с чего-то начну. Когда я начала работать с первым клиентом, мне было страшно. А что она скажет, если я допущу ошибку? Что если продаж её рисованных аватарок не будет совсем? Как быть, если ей не понравится моя работа, и она кому-нибудь на жалобятся? миллиард вопросов, вызванных страхом. Но я начала работу, ибо не знала, как по-другому набраться опыта в своей сфере. Декабрь 2017 года. Я вышла в первый прямой эфир в своём блоге. Это был вечер. У меня было, наверное, около 900 подписчиков. Руки тряслись, я подготовила целый конспект лишь бы дать пользу людям и не облажаться. Честно говоря, даже не помню, о чём я тогда говорила. Когда внутри паника и страх, в памяти всё стирается. Но помню, что меня смотрели всего пара человек, а я провела эфир до конца. Потом выключила, выдохнула и подумала: "Боже, что это сейчас произошло? Я могла бы ничего такого не делать". Но было ощущение, что если я не выйду в эфир, то буду хуже коллег. Я села перед камерой и нажала на кнопку. Эфир начался, рот открылся сам и говорил до последних секунд. Июль 2019 года. Я жила в Сочи, прилетела буквально на днях, а тут мне предлагают отправиться на Сахалин и выступить в правительстве Сахалинской области перед молодёжью на форуме Острова 2019. Первая реакция отрицание. Нет, это не мне. Я только приехала в другой конец страны. Никуда я не поеду. Я отказала, страх взял верх. Через пару недель мне снова написали. Я пообещала подумать. Декабрь 2019 года. Я стояла перед молодёжью Сахалинской области с подготовленной презентацией и речью. Правительство области оплатило мне перелёт вместе с мужем туда и обратно и проживание. Вечером, после выступления, я пришла в номер, села на кровати и подумала. И этого я боялась. 10-минутного выступления. Аня, ну это не серьёзно. Молодец, что прилетела. А за полгода до этого издательство предложило мне написать книгу. Эту книгу Я отказалась. Страшно не оправдать чьих-то ожиданий. Страшно, что загнёбят и скажут, какая отстойная книга. Страшно осознавать, что я вообще могу быть автором книги. Через год поступило повторное предложение, и вуаля, сейчас 6:40 утра, а я печатаю тридцать третий лист в Wordе. Мне до сих пор страшно. А что скажут люди? но я либо буду делать и гордиться собой, либо ещё раз откажусь и буду чувствовать себя нюней. А кто хочет себя так чувствовать? Когда в 2019 году мы увольнялись с военной службы, то ли было невероятно страшно. Так же, как и мне. Он не знал, кем ему работать на гражданке. Была только я, как подушка безопасности. Но вдруг у меня что-то не получится. А ведь у нас ребёнок. Через 10 месяцев мы с командой запустили курс на 19 млн руб. Но нам всё равно страшно за будущее. Каждый раз страшно делать что-то новое, а каждая ошибка воспринимается остро. Нам не хочется её повторять. Сколько себя помню, мне чуть ли не ежедневно страшно. За настоящее и будущее, за ребёнка и мужа. за своё положение в обществе и достижения. Я довольно тревожный человек, который иной раз из-за страха подпрыгивает в 5:00 утра с мини-панической атакой. В голове один вопрос долбит: как молод по моральной устойчивости? А что если ты будешь бояться всего? Уволиться с работы и перейти на фриланс, получить осуждение родных и социума в целом? первого клиента, первых обязанностей, первых денег и потом, когда будешь повышать цену на свои услуги. Вопрос в том, что ты с этим будешь делать. Есть только два варианта: делать шаг или не делать. Всё. Никаких сложностей. Я разделяю людей на два типа. Тех, кто, несмотря ни на что, делает шаг, даже если он малюсенький и еле заметный, и тех, кто оставляет проблему такой, какая она есть, не решая ее, позволяя ей из мошки вырасти до размера мамонта. Фактически, это шаг назад. Ты будешь бояться купить какой-либо курс, потому что будешь думать, а вдруг меня кинут, как кинули бонецкую на 20 тысяч? Ты будешь бояться совмещать фриланс с основной работой, а вдруг я не буду успевать, а жить, когда... Ты будешь бояться сказать родным, что увольняешься и начинаешь работать онлайн. А вдруг меня осудят? Вдруг будут ругаться? Вдруг меня не поймут? Ты будешь бояться брать первого клиента. А вдруг я совершу ошибку, и он меня уволит или осудит? Ты будешь бояться брать деньги за свою работу. А вдруг я их не отработаю, и что тогда случится? Ты будешь бояться за свой статус матери. потому что часто ребёнок будет видеть тебя с телефоном в руке. А что если мы отдалимся? Ты будешь бояться распорядка рабочего дня на фрилансе. А что если я не смогу себя организовать и не смогу уделять время ни работе, ни семье? Ты будешь бояться остаться без денег. А вдруг клиентов не будет? Ты будешь бояться будущего. А вдруг что-то случится? Как я буду работать? А кто будет выплачивать мне пенсию? И это нормально. На все эти вопросы, сколько бы их ни было, я дам только один ответ. Знаю, он будет самым правильным. Ты совсем справишься. Ты найдёшь решение. Давай сядем и вместе подумаем. Есть ли в твоём окружении человек, который ничего не боится? Многие, кстати, на этот вопрос отвечают: "Ань, так это ты". Ты ничего не боишься. Ох, и смех и грех. Я как раз из той категории людей, которые всегда суд. Мне страшно 24х7. Меня даже можно назвать главным представителем сыкунов. Говорю же, я личность тревожная. При этом я делаю хоть что-то, даже если страшно. Бояться, но делать. Это мой принцип. Порой в последний момент сквозь слёзы Сквозь дрожащее нутро, но я делаю. Боюсь, но делаю. Итак, есть ли кто-нибудь из твоего окружения, кому вообще не страшно? Ребят, да нет таких. Но ну, не бывает таких людей. Самые известные личности в мире боятся постоянно, потому что их рост также происходит постоянно. Там, где рост, там и неизвестность. а значит страх. Думаешь, Илон Маск не боялся, что ему откажут инвесторы, когда он разрабатывал свой первый стартап? Боялся, но делал. Думаешь, Бьонсе не боялась когда-то выходить на сцену? Боялась, но шла. Думаешь, Трампу никогда не было страшно, несмотря на то, что он с рождения был богат? Конечно, было. Думаешь, обычные, неизвестные ребята, которые открывают свои микробизнесы, в которые верят, из-за которые болеют всей душой, не боялись вкладывать деньги, строить команду, управлять? Боялись, но делали. И делают ежедневно. Все боятся, понимаешь? Все ежедневно боятся. Даже если никому не говорят. Даже если их лицо похоже на флаг мужественности и силы. Чем быстрее ты поймёшь, что ты нормальная, потому что боишься, как и все, тем легче тебе будет в жизни. Фишка в том, что тебе не нужно стараться побороть страх или пытаться от него избавиться. Представь, что появился бы специалист, который предоставлял бы услуги по снятию страха навсегда. Мне кажется, у его кабинета стояла бы миллионная очередь. Люди бы ставили палатки, Лишь бы быстрее попасть к мастеру страха удаления, потому что так хочется стать бесстрашными, ничего не бояться и жить полноценной жизнью. Сказка, да и только. Представь, что ты наконец попала к нему на приём. Он за мгновение убрал все страхи и сказал: "Теперь ты ничего не боишься". Ты, не веря своему счастью, выходишь из кабинета И переходишь через ближайшую дорогу. На светофоре горит красный свет, но ты всё равно решаешь идти, потому что теперь совершенно не боишься, что тебя собьёт машина и лишит жизни. Ты счастливая, бесстрашная, идёшь через дорогу на красный, тебя сбивает машина, пульса нет, ты умираешь. Конец истории. Прошу прощения за чёрный юмор, но я хочу, чтобы ты понимала, Инстинкты помогают нам выживать. Так почему мы так не любим свои страхи? Мы что, не любим жить? Со страхом нужно учиться уживаться. Мне понравилось, как в своей книге Большое волшебство Элизабет Гилберт, автор бестселлера Ешь, молись, люби, написала про то, как справляться со страхом. Я до сих пор рассказываю об этом своим ученикам и подписчикам. Всё просто. Представь, что твоя жизнь это машина. Есть место водителя за рулём, а есть пассажирское. Ты сидишь на водительском месте, потому что ты рулишь своей жизнью, а твой страх сидит на месте пассажира. И он всегда там будет, поверь. Из машины он никогда и никуда не выйдет. Просто смирись с этим. На разных этапах жизни, в разных ситуациях Страх может захотеть сесть за руль. Да, этот негодник постоянно шкодничает и так и норовит стать водителем. Иногда тебе придется ему просто шикнуть «Ч» и он успокоится. Иногда потребуется сильно поругаться, а иногда ты фактически будешь воевать за право сидеть за рулем. И знаешь, так будет продолжаться всю твою жизнь. Иногда ты будешь проигрывать – Но если ты будешь проигрывать каждый раз, когда страх захочет сесть за руль, то в скором времени он станет полноправным водителем твоей машины жизни. Честно сказать, страшнее этой ситуации для меня ничего нет. Представить, как страх сковал меня, и теперь я не буду жить, как хочу. Бр. Ужасно. А ведь так живут миллионы людей на нашей планете. Им страшно устраиваться на новую работу. Они прикрываются фразами: "Да я недостаточно умён", "Далеко ехать", "Там не мой коллектив". А на самом деле это банальный страх не влиться, не подойти, не справиться, не понравиться новым людям. Кому-то страшно подавать заявку на конкурс, на вакансию или куда угодно, потому что а вдруг меня выберут? Им страшно сказать своё истинное мнение людям, которые ими пользуются. Делают им больно или даже делают плохо их детям. Страшно сказать в лицо кому-то, что тот не прав. Страшно увольняться и переходить на фриланс. В общем и целом, они не живут жизнью, которой хотят, потому что страшно. Эти люди давно передали руль в руки страху, и он там конкретно ожирел. Как много страшно и как мало счастья. Неужели тебе хочется именно так? Неужели тебя не передёргивает от мысли, что ты станешь такой? Я не верю. Не верю, что ничего с этим нельзя поделать. Ты, наверное, хочешь спросить меня о том, что же делать в минуты, когда страх сковывает тебя изнутри. Руль передавать ты ему не намерен, а но чёрт подери, тебе страшно. У меня нет универсального ответа, но есть опыт, который сводится к одному простому правилу. Действуй. Закрыть глаза и сделать это. Понимаешь? Я могла бы расписать какие-то упражнения по уменьшению страха. Могла бы послать всех к психологам или коучам. Могла бы мотивировать словами: "Да ты справишься". Да только всё это почти не работает. В своё время я работала с психологом И это был замечательный опыт. Она вытащила меня из депрессии. Но в какой-то момент, когда мы вместе работали уже год, я поняла, что на каждый свой вопрос жду её ответа или совета психолога. Без неё я уже не могла самостоятельно жить свою жизнь. Не могла бороться со страхом. Мне нужно было срочно написать ей, чтобы она меня успокоила. Это превратилось в зависимость. К скольким психологам бы ты не ходила, в итоге тебе придется самостоятельно перешагивать через свои страхи. Потому что далеко не все в нашей голове можно проработать. Иногда нужно уметь самостоятельно решать проблемы и переживать жизненные невзгоды, как бы ни было сложно и непонятно. Ты можешь ходить на тренинги и сессии, но в самый пиковый момент страха все это тебе не поможет. Думаешь, консультации с психологом, которые были буквально вчера, помогут тебе выйти на сцену прямо сейчас, когда объявляют твоё имя, а ты стоишь за кулисами, а в голове вопль и желание дать дёру? Нет, не помогут. В этот момент ты сама должна сказать себе: "Надо сделать просто один маленький шаг вперёд". И вот ты уже идёшь на сцену. Медленно, тяжело, больно. но шагаешь. В этом и состоит смысл работы со страхом. Идти на него. Каждый раз, когда я шла на страх, потом оборачиваясь назад, думала: "Неужели ты и правда этого боялась? Да это же смешно. Просто берёшь и делаешь". Мой девиз. Правило, принцип, закон. Называй как хочешь. Но только это мне помогает и ничего больше. Просто брать и делать. Без разговоров с самим собой, убеждений, просьб к себе, аргументов и тому подобного. В душе страх, в голове тишина и только одна фраза: сделай этот шаг. Просто сделай. Вот и всё, что должно звучать у тебя на репите. Тогда ты сделаешь. Но если начнёшь уговаривать себя, приводить аргументы, то найдутся и контраргументы. Когда начнёшь умолять себя, Начнутся отговорки. Любые разговоры с самой собой бесполезны, потому что мозг сразу находит сотни вариантов, чтобы всё остановить. Да. Переходить на фриланс нереально страшно. Трясутся коленки, в голове ворох мыслей, как будто твоя жизнь вот-вот сломается не иначе. Успокойся. Вернуться в найм всегда можно. Даже если ты попробуешь фриланс, а он окажется не твоим местом, неужели ты с твоими навыками, опытом, багажом знаний за плечами не сможешь найти себе работу? А если ты крутой специалист, тебя будут и приглашать, и брать с руками и ногами. Попробовать всегда можно. Это гораздо лучше, чем не попробовать и так и не узнать. А вдруг фриланс это твоё? практикум. Я очень хочу, чтобы ты обязательно его проделала. Итак, встань прямо. Сейчас ты находишься в настоящем. Это твоя внешняя жизнь со своими достижениями, провалами, успехами и невзгодами. А теперь сделай небольшой шаг вправо. Вот ты оказалась в своём будущем через 5 лет. В этом будущем Ты прослушала до конца книгу Ани Бонецкой, осознала, что тебе хочется что-то изменить в жизни, выбрала онлайн-профессию, стала фрилансером, а уже через год живёшь настолько стабильно и счастливо, что удивляешься, как могла раньше вообще бояться перейти на фриланс. Ты зарабатываешь гораздо больше, чем раньше, да ещё и занимаешься любимым делом. Прошлые долги и кредиты выплачены. Ипотеку погасили гораздо раньше положенного срока. Знакомые удивляются твоему цветущему внешнему виду и успешной карьере. Друзья стали спрашивать, как бы им тоже стать фрилансерами. Ты им помогаешь. За эти 5 лет ты с семьёй уже слетала в несколько стран. Купила машину и ещё одну квартиру. В том районе и с такой планировкой, о которых мечтала. У тебя каждый год новые амбициозные планы, и ты удивляешься, что всего лишь 5 лет назад всё было по-другому. Нравится эта картина. Как ты себя сейчас ощущаешь? А теперь снова вернись в положение прямо. Ты снова в настоящем. У тебя есть выбор: дослушать книгу Банетской и последовать её советам или не сделать этого. Теперь делаем шаг влево. Ты снова в будущем, через 5 лет. В этом будущем ты прослушала книгу Банетской до конца, но так и не решилась взять свою жизнь в руки. Поддалась страху. Не стала проходить курсы, ведь родные были против. Ты поняла, что раз нет поддержки, проще ничего не делать. Ты работаешь на прежней работе, от которой тошно. Каждый день день сурка. Смысл жизни не особо понятен. потерянные ориентиры. Возможно, у тебя экзистенциальный кризис в самом разгаре. Дети видят тебя измотанную каждый день, хотя на работе ты не выкапываешь картошку и не роешь траншеи, но каждый день так испытание на выносливость. Они не понимают, почему ты такая несчастливая. Чувствуют свою вину, растут с ней. Кредиты, ипотека, старая квартира. Всё осталось прежним или даже стало ещё хуже. Денег вечно не хватает, ссоры с мужем стали нормой. С подругами разговоры только о том, как мало денег, какие мужики козлы и о боже, как хочется новой одежды. Но потом как-нибудь. Как тебе такая картина? Нравится? Предполагаю, что кто-то сейчас, возможно, даже прослезился, потому что узнал себя. Да, это печально. Но всё можно исправить в любой момент. Снова вернись в положение прямо. Ты в настоящем. Какой сделаешь выбор? Решение за тобой. Юлия Чуп, 28 лет, Краснодар. Всё новое и непонятное в жизни вызывает страх. После школы страшно получать высшее образование. Заканчиваешь университет и опять страшно. Что дальше? Куда двигаться? Найду работу или нет? А может, я неправильно выбрала свой путь? Страшно идти работать, страшно узнавать новое. Кого-то страх останавливает на пути достижения целей. Меня же он всегда мотивировал и заставлял двигаться вперёд. Вместе со страхом мы получили образование, работали в крупной компании, ушли в декрет и начали воспитывать ребёнка. И всё получалось, и получается сейчас. Фриланс в моей жизни появился, как и у многих девушек после рождения ребёнка. И опять благодаря страху. Когда боишься потерять себя, свои чувства, эмоции, желания, ведь с появлением малыша начинаешь жить его жизнью, первыми успехами, какашками, игрушками. Чтобы не закиснуть в однообразных буднях. Я решила найти дело, в котором смогу раскрыть себя, одновременно отдыхать и приносить пользу людям. В ноябре 2019-го стала изучать удаленные профессии. Разбиралась, кто и чем занимается, но ясности было очень мало. Прошла ознакомительный курс по фрилансу. Понимания не прибавилось. Потом купила курс по копирайтингу, с успехом закончила субтитры. И с первым же тестовым заданием получила своего первого клиента. Начала работать. За месяц я отбила стоимость курса. А это 7.000 руб. Представляете, как я летала от счастья, гордилась собой. Я могу. Было страшно? Не то слово. Учиться одно, а когда пишешь для людей, для крупных компаний это совсем другое. Конечно, я переживала, что сделаю ошибку, мой текст заказчику не понравится, меня не поймут, но тексты публиковали и за это платили. Следующим этапом было решено расширять сферу знаний. И опять страх, что делать дальше, где искать клиентов. Начала с реанимации своего профиля, применяя все знания на практике. За полтора месяца привела аккаунт в порядок. Тут же мне начали писать, интересоваться услугами. Параллельно я откликалась на вакансии, выполняла тестовые задания, брала темы, в которых ничего не понимала. Страшно? Конечно. Но именно так я и нашла первых клиентов, сразу двух. После обучения на одном из курсов прошёл месяц, После начала работы во фрилансе полгода. Мой доход на сегодня составляет 30 тысяч рублей в месяц. И это только начало. Я могу сказать спасибо страху за свои успехи и посоветовать каждому. Бойтесь, но научитесь использовать фобии для своего роста. Впереди много целей, много боязней. Но я справляюсь, и вы сможете.